Глава 42. Оцепенение, вызванное счастьем. Элис. «Так что теперь по всем вопросам вы можете связываться напрямую со мной», произнесла графиня Диона Эльтамон, стоя напротив ректора Академии Редингард. «Я вас понял», – кивнул внушающий страх мужчина, являющийся главой этого учебного заведения. «Да» перехватил внимание отец Лиена, до этого молчаливо стоящий чуть поодаль. «И что касаемо оплаты за Жустину Минроуд, я вас понял, ваша светлость», кивнул некромант, «как и положено одета во все черное. Оплата за нее перейдет на счет подопечной леди Дионы». Лиен отыскал мою ладонь, сжимая ее и тем самым пытаясь сказать, чтобы я не волновалась так сильно». В конце концов, это мои деньги, которые тетка бессовестно позаимствовала и оплатила ими образование своей пошнотелой дочки, издеваясь и насмехаясь надо мной. Когда после довольно теплого знакомства с графиней разговор плавно потек в другом направлении, и отец Лиен рассказал, какая моя бывшая тетка жадная и хитрая гадость, то от услышанной правды я какое-то время не могла произнести ни слова пытаясь унять бушующие эмоции. Больно, было больно вспоминать, как я просила ее оплатить за меня хотя бы первый триместр, на что она заявила, что и так на мою шкуру было потрачено достаточно средств. А в итоге, пусть меня накажут боги, что я ликую в момент восторжествования справедливости, ну и ты, и твоя Жуси заслужили этого сполна. «Вот, значит, зачем ты взяла меня в семью? Чтобы наследство высасывать и жить на широкую ногу. А когда оно закончилось, то решила продать меня дряхлому старику, выкидывая из дома, как какой-то ненужный хлам». «Я вас понял». Ректор поднялся из-за стола, окидывая нас четверых тяжелым взглядом. «Если потребуется что-то, то я обязательно дам знать», – кивнул он. «Ну что?» щебетала графиня, не отставая от меня, когда мы шли по коридору. «Завтра приедешь домой?» Я чуть шага не сбилась от услышанного. «Не хочешь, да?» – вздохнула она. «Понимаю, тебе нужно время. Но чтобы ты знала, на данный момент твоя комната подготавливается, к вечеру уже будет блистать во всей красе». «Почему?» «Почему она так добра со мной?» В груди защемило, и я невольно сглотнула, скидывая взгляд на внимательно наблюдающего за мной Лиена. «Давай я облегчу тебе задачу, ладно?» «Вижу, что ты пребываешь в недоумении и растерянности», улыбалась леди Диона, осторожно беря меня за руку. «У меня нет детей, с супругом тоже не сложилось, не нашла того, кому могла бы доверить свое сердце». Я удивленно посмотрела на нее. Своих родителей я не помню. Меня и мою сестру-близняшку в раннем возрасте отдали в приют. Видимо, прокормить было не на что. От шока глаза поползли на лоб, а с языка так рвалось множество вопросов. «Я была простолюдинкой», — кивнула леди Диона, вырывая у Лиена судорожный вздох. «Да-да, мальчик мой». Засмеялась графиня, но смех ее был каким-то грустным. «Именно так. И все, что сейчас имею, благодаря поддержке твоего отца». «Ну что ты в самом деле?» Кашлянул герцог фон Харт. «Неужто засмущался?» Улыбнулась моя опекунша. «Так вот, двадцать с лишним лет назад моей сестры не стало. Мы не сразу узнали, но у нее оказалось больное сердце» и ей было запрещено беременеть. Лекари сказали, если она продолжит вынашивать дитя, то не выживет. В коридоре возникла удушающая тишина, а сердце сжало тисками. Даже отец Лиена проникся сказанным, отводя в сторону тоскливый взгляд. В общем, ребеночек родился. Правда, на месяц раньше, потому что сердце моей сестры перестало биться. «Не знаю». «Правильно ли я поступила, но не смогла стоять в стороне и просто слушать?» Поэтому подалась вперед, беря графиню за ладонь и успокаивающе сжимая ее, чтобы хоть как-то поддержать. «Спасибо, милая», — грустно кивнула женщина. «Прошло столько лет, но боль все равно никуда не делась. Радует только то, что ее малыш вырос и превратился в настоящего мужчину. А вы не рассказывали о нем» тихо произнес Лиен. «О, он прекрасный молодой человек! Вежливый, учтивый, доброжелательный. Но если что-то вобьет себе в голову, то превращается в самого настоящего бунтаря, уверенно шагающего к своей цели. Рьяный любитель справедливости!» Рассмеялась Магиана. «Я вас как-нибудь познакомлю!» Подмигнула она Лиену. Так вот, меня что-то на сантименты потянуло, когда я увидела тебя, Элис, то вспомнила себя. Я тоже была ненужной никому, а относилась ко всем и ко всему с настороженностью. Не верила в добрые слова и обходила стороной тех, кто предлагал помощь, потому что знала, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но поверь, я не обижу тебя никогда. Ты... Зеркальное и молодое отражение меня. Девочка, которая колко смотрит на всех и готовая биться до последнего, следуя голосу своего самоуважения. Она даже самой себе боится признаться, что ей хочется, чтобы рядом был тот, кому можно довериться. «Знай, дитя, теперь у тебя есть такой человек. Это я?» Да. «Первое время нам с тобой придется привыкать друг к другу, но я готова к этому, готова дарить тебе свое внимание, заботу и любовь. А ты...» Сердце колотилось в груди, словно сумасшедшее. Кислорода не хватало, а в ушах от волнения зашумело. Герцог и Ильен помалкивали, наблюдая, как графиня притянула меня к себе, бережно обнимая. «Знаю, что довериться кому-то сложно» прошептала она, позволяя ощутить от себя легкий, едва уловимый запах утренней росы и водяной лилии. Но я прошу тебя хотя бы попробовать. Давай погуляем вместе, поболтаем. Сегодня суббота, но из-за того, что послезавтра первый отборочный тур на кубок трех стихий, вся академия учится. Но завтра выходной, и я все же прошу тебя приехать домой. а кашлянул Лиен. «А можно и мне тоже?» «Конечно», — закивала графиня. «Ты так давно у меня не был. Кстати, та комната до сих пор закреплена только за тобой одним. Приезжайте вместе, но спать вы будете порознь», — тут же выпаливали дидиона. «Да я и не думал», — выпучил глаза мак огня. По моим щекам разлился предательский румянец и тепло в груди. Ведь получается, что герцог и графиня знали о наших слиенном отношениях, но никто из них не возражал. Ну, конечно, не думал он, фыркнула Леди Диона. Знаем мы вас, мужчин. Герцог спрятал усмешку за кашлем, но ни от кого из нас это не укрылось. В общем, мы договорились. Графиня стеснула меня в своих объятиях. Я так рада, так рада, наконец-то дома живет. «Ну все, мы поехали. Мне нужно все подготовить к вашему приезду». «Эрион, а ты не заглянешь?» «Я бы с радостью», — ответил его светлость. «Но у меня ревизия, которую я и так отложил». «Понятно. Все как и всегда», — вздохнула леди Диона. «Тогда не стану настаивать». «Дети», — посмотрела она на нас с Лиеном. «Ведите себя хорошо и завтра с самого утра слушайте». Магиана, отохвативших ее эмоций, набрала полную грудь воздуха. А может, сегодня вечером приедете, а? На две ночи. Ну, давайте, соглашайтесь. Комната к этому времени успеет подготовить. Элис, Лиен! Я не против, пожал плечами Макогня. огня. А ты, Элис. Милая, глаза моей опекунши искрылись добротой и мольбой дать согласие, и я не смогла противиться. «Мы придем!» Осторожно кивнула я, слыша радостный визг миловидной женщины. «Все!» Она внезапно подалась вперед, чмокая меня в лоб. «Я поехала! Буду ждать вас с нетерпением!» Эрион, позвала она герцога, пока я от оцепенения, вызванного поцелуем графини, не могла даже пошевелиться. «Ну чего ты стоишь?» «Идем уже!» «Дети и так лекцию пропустили!»